15.00. Кремль выглядел очень красиво. Снег покрывал его горгулии и кружева, рамы дверей и подоконники окон, подчеркивая белым викторианский орнамент. Тони остановила машину и вошла в дом. Там царила тишина. Большинство сотрудников уехали домой из опасения застрять в снегу, Впрочем, людям не требовалось оправдания, чтобы уйти пораньше в рождественскую ночь. Тони страдала, ей было больно. Она пережила эмоциональную травму. Но мысли о любви надо было выкинуть из головы. Возможно, потом, когда она будет лежать одна в постели, она переберет в памяти все, что сказал и сделал Стэнли. Но сейчас... Ее ждала работа. Она добилась успеха, поэтому-то Стэнли и обнял ее, но ее все равно не покидала тревога. В голове звучали слова Стэнли «Если потеряем еще одного кролика, окажемся в беде». Это было действительно так. Произойди еще подобный случай, и все возникнет вновь, А живет только будет в десять раз хуже. Никакие усилия дела по связи с общественностью не смогут удержать на месте крышку и не выпустить пар. Она сказала ему, «Никаких нарушений правил безопасности в лаборатории больше не будет. Уж я об этом позабочусь». И теперь она должна оправдать свои слова. Тони прошла в свой кабинет. Теперь единственная угроза исходила от борцов за права животных. Смерть Майкла Росса могла побудить других попытаться вызволить животных из лаборатории. Вдруг Майкл работал с борцами за права животных, у которых был другой план. Он мог даже передать им внутреннюю информацию, с помощью которой они сумели бы прорвать кольцо охраны Кремля. Тони позвонила в районное полицейское управление Инверберна и попросила к телефону детектива Фрэнка Хейкета. «Сумела выбраться из беды, да?» — сказал он. «Чертовски повезло! Тебя бы следовало распять!» «Мы сказали правду, Фрэнк. Честность — лучшая политика, ты же знаешь». «Но мне ты правду не сказала». Хомяк по имени Пушистик. Из-за тебя я выглядел идиотом. Признаю, это было невеликодушно, но ты не должен был рассказывать все Карлу. Будем считать, что мы квиты? Что тебе от меня нужно? Как ты думаешь, кто-нибудь еще замешан в этой краже кролика, которую совершил Майкл Росс? «У меня нет на этот счет мнения». «Я дала тебе его адресную книгу. Я полагаю, ты проверил его контакты». «Как насчет людей из общества Свободу Животным? Например, это мирные участники демонстрации протеста или они могут совершить что-то опасное?» «Мое расследование еще не закончено». «Да перестань, Фрэнк. Мне просто нужен совет». «Следует мне волноваться, так как может произойти еще один такой случай. Боюсь, я не могу тебе помочь. Фрэнк, мы же когда-то любили друг друга. Мы жили вместе восемь лет. Неужели теперь между нами должно быть такое? Ты что, пользуешься нашими отношениями в прошлом, чтобы уговорить меня отдать тебе конфиденциальную информацию? Да нет, к черту информацию. Я могу получить ее и из других источников. Я просто не хочу, чтобы человек, которого я в свое время любила, относился ко мне как к врагу. Или есть такой закон, который гласит, что мы не можем хорошо относиться друг к другу? Послышался щелчок, и в трубке загудело. Фрэнк повесил трубку. Она вздохнула. «Неужели он никогда не изменится? Хотя бы завел себе подругу, это могло бы умиротворить его». Тони позвонила Одетте Кресси, своей приятельнице из Скотланд-Ярда. «Я видела тебя в новостях», — сказала Одетта. «Как я выглядела?» «Авторитетно», — Одетта хихикнула как женщина, которая никогда не пойдет в ночной клуб в прозрачном платье, но я-то тебя знаю. Только никому не говори правды. Так или иначе, твоя история с «Мадобой-2» вроде не имеет никакого отношения к моей сфере интересов. Она имела в виду терроризм. «Отлично», — сказала Тони. «Но скажи мне, говоря чисто теоретически... Конечно. Террористы могут сравнительно легко добыть вирус вроде Эболы, явившись в больницу где-нибудь в Центральной Африке, где вся охрана состоит из 19-летнего полицейского, который сидит, развалясь в вестибюле и покуривает. В таком случае зачем им браться за такое чрезвычайно трудное дело? Грабить лабораторию с высокой степенью охраны. По двум причинам. Во-первых, они просто не знают, как легко получить вирус Эбола в Африке. Во-вторых, Мадуба-2 — это не Эбола. Этот вирус куда хуже. Тони вспомнила, что говорил ей Стэнли, и по телу ее пробежала дрожь. Ноль выживания. Точно. А как насчет общества свободу животным? Ты их проверила? «Конечно, они безобидны. Худшее, на что они способны, — это заблокировать дорогу». «Это хорошие новости. Я просто хочу быть уверена, что ничего подобного больше не произойдет». «С моего места это выглядит маловероятным». «Спасибо, Одетта, ты настоящий друг, а это редкость». «Что-то ты звучишь не очень радостно». О, просто у меня был трудный разговор с моим бывшим. Только-то. Пора бы тебе к этому привыкнуть. А как насчет профессора? Есть новости? Тони никогда не могла одурачить Адетту даже по телефону. Он сказал мне, что семья для него — самая важная вещь на свете, и он никогда не сделает ничего такого, что могло бы их огорчить. Вот мерзавец. Если когда-нибудь встретишь мужчину-немерзавца, спроси, нет ли у него брата. Что ты делаешь на Рождество? Еду в санаторий, массаж, чистка лица, маникюр, долгие прогулки. Едешь одна? Тоня улыбнулась. Мило, что ты обо мне волнуешься, но я не грущу. С кем же ты едешь? С целой компанией. С Бонни Грант, старинной приятельницей, с которой мы вместе учились в университете и были единственными девчонками на инженерном факультете. Она недавно развелась. Затем Чарльз и Дэмиен, ты их знаешь, и две пары, с которыми ты не знакома. Эта парочка голубых развеселит тебя. Ты права. Когда Чарли и Дэмиен распускали волосы до плеч, Тони хохотала до слез. А как насчет тебя? Не уверена. Ты знаешь, что я ненавижу планировать заранее. Что ж, наслаждайся неожиданностью. Счастливого Рождества! Обе повесили трубки, и Тони вызвала Стива Тремлета, начальника охраны. Тони решила взять Стива на испытательный срок. Он был приятелем Рони Сазерленда, бывшего начальника охраны, вступившего в сговор с Китом Оксенфордом. Ничто не указывало на то, что Стив знал о подвохе. Но Тони опасалась, что он может обидеться на нее за то, что она уволила его приятеля. Она решила подвергнуть испытанию его порядочность и сделала его начальником. Он отплатил ей преданностью и хорошей работой. Через минуту он явился к ней. Это был аккуратный, 35-летний мужчина маленького роста, с редкими светлыми волосами, коротко стриженными по последней моде. В руках у него была папка. Тони указала ему на стул, и он сел. «Полиция не считает, что Майкл Росс работал с кем-то», — сказала она. «В моем представлении он одиночка. Так или иначе, мы должны сегодня напрочь закрыть это место». «Нет проблем. Давайте будем вдвойне уверены. У вас есть расписание дежурств?» Стив вручил ей листок. Обычно ночью, а также выходные, дни и праздники дежурили трое охранников. Один сидел в будке у ворот, другой при входе, и третий в комнате видеоконтроля, где стоят мониторы. В случае, если им надо отойти, при них всегда мобильные телефоны. Каждый час охранник при входе обходит главное здание, а охранник из будки у ворот обходит его снаружи. Сначала Тони считала, что трех охранников слишком мало для обеспечения безопасности, но ее по-настоящему обеспечивала высокая техника, а люди были лишь дополнением. Тем не менее она удвоила охрану на Рождество, чтобы два человека дежурили в каждом месте и совершали обход каждые полчаса. «Я вижу, вы работаете сегодня ночью. Мне нужны сверхурочные». «Хорошо». У охранников была двенадцатичасовая смена. Но случалось, что они работали по 24 часа, когда не хватало людей или когда, как сегодня, была чрезвычайная ситуация. «Покажите мне ваш список телефонов аварийных служб». Стив вынул из папки ламинированный лист и передал ей. На нем значились организации, куда он должен звонить в случае пожара, наводнения – сбоев подачи электроэнергии, сбоев в компьютерах, отключения телефонов и других проблем. не сказала. «Я хочу, чтобы в ближайший час вы обзвонили все эти службы. Просто выясните, будут ли они доступны в Рождество по этим номерам». «Хорошо». Она вернула ему лист. «Не стесняйтесь позвонить в полицию Инверберна» если что-либо вызовет у вас тревогу. Он кивнул. «Сегодня дежурит мой тесть Джек. Моя жена поехала с детьми к ним на Рождество. А вы знаете, сколько народу будет сегодня ночью в главном управлении? В ночную смену? Инспектор, два сержанта и шесть констеблей. И еще будет дежурный суперинтендант на телефоне». «Невеликое воинство, но ведь после того, как кабачки закроются и пьянчуги разойдутся по домам, и делать особенно нечего, вы случайно не знаете, кто из суперинтендантов сегодня дежурит?» «Знаю. Ваш Фрэнк». Тони промолчала. «Мой мобильник будет при мне день и ночь, и я не собираюсь быть где-либо вне досягаемости». «Я хочу, чтобы вы позвонили мне независимо от времени в ту же минуту, как только случится что-либо необычное. Окей? Конечно. Я не возражаю, если вы разбудите меня среди ночи. Она будет спать одна, но этого она не сказала Стиву, которого подобное признание могло бы смутить. Понял, сказал он, и, наверное, так оно и было. Это все». «Через несколько минут я уеду». Она взглянула на свои часы. Было почти четыре. «Счастливого Рождества, Стив!» «Вам тоже!» И Стив ушел. Наступали сумерки, и Тони видела свое отражение в стекле. Она выглядела помятой и усталой. Она выключила компьютер и заперла картотеку. «Надо двигаться!» Надо вернуться домой, переодеться, затем поехать в санаторий, находившийся в 50 милях от города. Чем быстрее она выберется на дорогу, тем лучше. Метеорологи не предвещали ухудшение погоды, но они могут и ошибаться. Тони не хотелось уходить из Кремля. Ее обязанность – безопасность комплекса. Она приняла все меры предосторожности, какие могли прийти в голову, но ей не хотелось перекладывать ответственность на других. Она заставила себя встать. Ведь она директор по обеспечению оборудования, а не по охране. И если она сделала все, что требуется для безопасности, то может уезжать, а если она этого не обеспечила, значит, некомпетентна и должна подавать в отставку». Но то не знала подлинную причину, побуждавшую ее не уходить. Расставшись с работой, она не сможет не думать о Стенли. Она повесила на плечо сумку и вышла из здания. Снег валил вовсю.